Погружение. Он открыл глаза и глубоко вдохнул сухой пыльный воздух. Первое, что он увидел, было бескрайним синим небом. Он понял, что лежит на спине. Судя по твердой поверхности, на которой он находился, можно было предположить, что располагался этот человек на земле или на чем-то похожем на землю. Попробовал пошевелить конечностями. Вроде все на месте. Только правая рука сильно соднит. «Попытаться поднять» — промелькнула мысль. Напрягая все мышцы, он попробовал резко сесть. Видимо, мышцы были против этой затеи, потому что данное действие отозвалось во всем теле весьма неприятными и болезненными ощущениями. Он рухнул обратно на землю. Правая рука углубилась во что-то. «Стало понятно, что это что-то является песком. Оставим это наблюдение на потом». Полежав несколько минут и собравшись с духом, предпринял вторую попытку, только теперь с осторожностью. Он повернулся на левый бок и оперся на локоть левой руки. Вполне удачно. Боли почти не было. Однако вставать парень не спешил. Нужно было привыкнуть к новому положению. заодно можно осмотреться. к своему удивлению он обнаружил вокруг себя крутые песчаные стенки, достаточно высокие. парень покрутил головой и понял, что стенки повсюду. при этом устремив взгляд вверх, он еще раз узрел небесную синеву. значит он находился в какой-то яме. это подождет, надо подняться. теперь он попытался сесть. Ему это удалось. Незнакомец осмотрел свои руки. Как он и думал, на правой руке красовалась неприятного вида рана. Точнее, затянувшийся шрам. В левой же, к своему огромному удивлению, он обнаружил большой нож с деревянной рукоятью. Лезвие ножа было окровавлено. «Неужели я ранил кого-то им или убил?» пронеслось в голове у мужчины. «Да и кто я? Как я сюда попал?» Ответы на эти вопросы он не находил. «Ладно, пора вставать». Отложив нож в сторону, он уперся на левую руку и поднялся на ноги. «Наконец-то!» — триумфально выдохнул незнакомец. Его немного пошатывало от слабости. «Интересно, сколько времени он здесь пролежал?» Осмотрел себя. Парень был одет в сильно изношенную военную форму, словно ей лет шестьдесят. На ногах же были обуты черные берцы. И он действительно находился в яме, в самой ее середине. Постояв немного и подождав, пока тело освоится с новым положением, парень подошел к песчаной стенке и попытался взобраться по ней наверх. Ничего не получилось. И еще пара попыток безрезультатно. «Как же выбраться? Нож, ну конечно!» Он схватил нож земли и подошел к краю ямы. Воткнув нож в стенку ямы, парень убедился, что нож не проскальзывает вниз. Однако оставалась еще одна проблема — шрам на правой руке. Он пульсировал неприятной болью. Но делать нечего. Либо так, либо сидеть и ждать неизвестно чего. Началось долгое восхождение вверх. Правой рукой и ногами парень цеплялся за редкие выступы в стене и после этого вонзал нож еще выше, удерживаясь на нем левой рукой. Он понемногу подтягивал себя выше и снова цеплялся правой рукой и ногами за выступы. Казалось, что это восхождение будет длиться вечно. Чем выше взбирался он, тем сильнее начинал болеть шрам. Жара также делала свое дело. Незнакомец обливался потом. Вот заливал глаза. Сухой, пыльный воздух мешал глубоко вздохнуть. Из-за этого казалось, что он вот-вот задохнется. Мышцы гудели от напряжения и усталости. «Я сделаю это! Я смогу!» И он продолжал ползти вверх по склону. Яма оказалась глубже, чем предполагалось изначально. И вот, наконец, после вечности восхождения, он забрался на поверхность... И тут же лег без сил. Боль в руке начала утихать. Мышцы перестали болеть. Пришла пора продолжить путь. Он встал и снова осмотрелся. Перед взором предстала бескрайняя желтая пустыня. Посмотрев в яму, парень понял, что сильно ошибся с размерами. Это был целый кратер. Солнце здесь, на поверхности, нещадно палило. И что же теперь? подумал он про себя, найти красную комнату. Что еще за красная комната и как ее найти посреди пустыни, оставалось вопросом. «Стой на месте! Без резких движений!» Словно ответом на его мысленный вопрос раздался раскатистый голос за спиной. Голос, судя по всему, принадлежал мужчине средних лет, который привык командовать. Парень медленно обернулся. На другой стороне кратера стояла группа людей в военной форме. Они держали в руках оружие и целились прямо в него. «И без глупостей! Иначе мы вынуждены будем применить оружие!» Шрам на руке снова заныл. «Нужно бежать!» Пронеслось в голове. «У меня будет небольшая фора!» Не осознавая своих действий, он развернулся и принялся убегать в противоположную сторону. Позади слышались ругательства и приказы не стрелять. потом приближающийся шум. Они на машинах. Не успел пробежать и десяти метров, как его настигли. Сбили с ног и руки и ноги чем-то тугим. На голову надели мешок. «Попался!» — последнее, что он услышал перед тем, как его вырубили. Комната, в которой он находился, имела скудную обстановку. Абсолютно пустая, за исключением металлического стола и стула посередине, которые были намертво прикручены к полу. Стены комнаты были окрашены в белый цвет. В одной из стен было вмонтировано огромное зеркало. В противоположной от зеркала стороне находилась серая дверь. На потолке в углу была установлена камера наблюдения. Он пришел в себя в этой комнате буквально полчаса назад и с тех пор гадал, какую заварушку угодил. Самое неприятное заключалось в том, что он ничего о себе прежнем не помнил. Ни имени, ни прошлого, ни того, как попал в пустыню. Чистый лист. Тут еще и военные эти. Что они собираются сделать? Допросить и устранить? Надеюсь, что нет. Встряхнул он головой. Иначе они бы не стали переодевать его в чистую одежду. он и правда пришел в себя в чем-то напоминающем Робу. На одежде была наклеена бирка. На бирке написано слово «Странник». Так они решили меня обозначить. Ну что же, это удобно. Имя свое я все равно не помню. Вдобавок к этому ему обработали и перевязанную рану. Теперь рука больше не ныла. За дверью послышались уверенные шаги. Затем скрежет отпираемого замка. Дверь открылась, и в комнату в сопровождении нескольких солдат вошел высокий широкоплечий военный. Он был одет в китель зеленого цвета, армейские брюки, что обычно носили командиры, рубашку и галстук того же болотно-зеленого цвета. На кителе красовались погоны, украшенные тремя большими серебристыми звездами. «Полковник!» — тут же пронеслось в голове. «Но откуда он это знает?» Также странник обратил внимание, что солдаты были одеты в желто-коричневую форму. На предплечье у каждого из них была вышита странного вида нашивка. Дверь тут же захлопнулась с необычным щелчком. Это означало, что она была на электронном замке. Полковник постоял, немного осмотревшись. Взгляд военного был чрезвычайно целеустремленным. В нем чувствовалась некая сила и спокойствие. Он подошел к столу и сел напротив. Тогда удалось рассмотреть военного поближе. На вид ему было чуть за сорок. Еще не стар, но уже и не молодой. Виски украшала благородная седина. Лицо было испещрено морщинами. На подбородке располагался небольшой шрам. «Итак», — произнес полковник спокойным тоном, и парень сразу узнал тот самый раскатистый голос из пустыни. «Позвольте представиться. Меня зовут Пол Стимсон». и я являюсь командиром данного учреждения». Он обвел рукой комнату. «Это комната для... бесед. Позвольте узнать ваше имя для начала». «Зовите меня странником», — ответил парень. Полковник пристально посмотрел на него, будто пытаясь понять, в какую игру с ним играют. «Хорошо, тогда скажите мне о себе. Кто вы, откуда и как попали в кратер?» «Так они тоже именуют это кратером». Я задаю себе те же вопросы с тех пор, как очнулся. Невинным тоном произнес странник. Стимсон замолчал на продолжительное время. Он буравил незнакомца взглядом. Казалось, он вот-вот отдаст приказ, согласно которому странник должен будет тотчас все вспомнить. Но полковник спокойным тоном продолжил диалог. — То есть вы утверждаете, что у вас долгосрочная амнезия? — Я ничего не утверждаю, — возразил странник. только говорю, что ничего не помню, вообще, будто чистый лист. А если бы могли вспомнить, захотели бы?» «Какой странный вопрос. Кто же не хотел бы вернуть себе память?» «Кстати, как ваша рука?» — неожиданно спросил Стимсон, указывая на заментованную руку. «Не болит?» «Нет, но спасибо, что поинтересовались». «Когда наши медики перевязывали вашу рану, они удивились тому, насколько необычно она выглядит». «И что же в ней необычного?» Удивился Странник. Рана продолжала кровоточить, хотя по всем показателям это была уже не совсем рана, а скорее свежий зарубцевавшийся шрам. Он замолчал, создавая театральную паузу, затем продолжил. «А шрамы не кровоточат!» При этих словах Странник почувствовал неприятный зуд в правой руке. «Я не знаю, что на это ответить», — произнес Странник. «Может, рана не до конца зажила». «Ладно, оставим эту тему. У меня к вам будет еще один вопрос». Холодным тоном произнес полковник. «Но почему вы были одеты в военную форму? Вы бывший военный?» Странник растерянно пожал плечами. Стимсон глубоко вздохнул. «Что ж, тогда, боюсь, я не смогу вам помочь». Полковник поднялся со своего места и направился к выходу. Стимсон уже находился у двери, когда вдруг «красная комната». всплыло из глубин сознания. «Я ищу красную комнату!» — прокричал в спину полковнику странник. Спина замерла и напряглась. Некоторое время Стимсон стоял, не шевелясь и не издавая ни звука. Непонятно, какие мысли роились у военного в голове. Затем он резко обернулся и направился обратно к столу. «Повторите!» — настойчиво потребовал полковник. «Я ищу красную комнату!» — повторил странник. Лицо Стимсона смягчилось. Он вернулся на свое место. Губы поддернула сухая улыбка. «Возможно, в вашем сотрудничестве есть смысл», — с интересом произнес военный. «Ведь мы тоже ее ищем, и уже давно. А вы появились в самый ответственный момент, когда мы уже почти у цели. Нам только не хватает некоторых данных, и, возможно, эти данные спрятаны у вас в голове». «Значит, вам нужна моя помощь?» — с надеждой спросил странник. «Давайте расценивать это как некую взаимопомощь», — заключил военный. «Вы помогаете нам найти красную комнату, а мы помогаем вам вернуть память. По-моему, справедливая сделка». «Звучит логично», — подумал странник. «Вслух же произнес». «Я согласен. С тем условием, что смогу потом уйти». Полковник молчал. Затем сказал. «Хорошо, договорились. Тогда приступим». «С чего начнем?» Военный поднял правую руку вверх и сделал странный повелительный жест. И тут же дверной замок щелкнул и впустил внутрь еще двух солдат. Их одежда отличалась от остальных. Они были одеты в серебристые комбинезоны. На руках были надеты длинные резиновые перчатки. В руках они держали странного вида предметы. Они положили предметы на стол перед страдником и удалились все, кроме одного. Странник с недоумением посмотрел на лежащие перед ним предметы. Три из них представляли собой прозрачные запаянные контейнеры прямоугольной формы. Внутри контейнеров находилось по одной вещи – окровавленный нож, чистый листок бумаги и фото со смазанным изображением. Четвертым же предметом, находившимся на столе, было некое устройство квадратной формы – Больше всего оно напоминало черную коробку. На ней располагались различные кнопки и датчики. «А это что такое?» — поинтересовался странник. «Наша новая разработка», — произнес Тимсон, — «позволяет общаться с парализованными и теми, кто находится в коме, если их мозг при этом не пострадал, а также помогает восстановить память тех, кто страдает амнезией. Правда, есть одно «но». Странник пристально посмотрел на полковника. Тот продолжил. «Дело в том, что это только экспериментальная модель и, возможно, некоторые сбои». «Сбои? То есть я могу стать овощем лишь что-то типа этого?» «Нет. Просто возникающие образы могут быть путанными и неясными. Вдобавок к этому первое подключение весьма неприятно». «Но ведь деваться мне некуда, верно?» Прозвучало скорее как утверждение. «Верно», – улыбнувшись, сказал Стимсон. «Ну, приступим». Безмолвный солдат в серебристом костюме подошел к столу. Он открыл черную коробку и достал оттуда нечто, напоминавшее диадему. Ее надели на голову странника, она практически не имела веса. В уши вставили подобие наушников, закрепленных на самой диадеме. Далее солдат нажал последовательность из нескольких кнопок на устройстве. Они загорелись холодным голубым светом. В этот же миг парень почувствовал, как тело становилось необычайно легким, словно пушинка. «Теперь я попрошу тебя взглянуть на предметы, находящиеся перед тобой». Раздался глухой голос. Он принадлежал полковнику, но доносился словно откуда-то издалека. «Подумай о них и о том, как они соотносятся с красной комнатой. Представь их связь!» Странник уставился на предметы на столе. Что-то в них изменилось. Он взял нож в руки и повертел. Тот же окровавленный нож, только рукоятка немного другая. Мужчина присмотрелся к ней. На одной стороне рукояти было вырезано большими буквами «Тим». «Что еще за Тим?» «Может, меня так зовут?» — пронеслась в голове странника мимолетная мысль. Он отложил нож и взял чистый лист. Какая аналогия? Ведь он тоже ощущает себя чистым листом. Отложив лист, парень перешел к третьему предмету — фото. Картинка на нем была сильно смазана. Невозможно было определить, что на нем изображено. Как он не пытался всматриваться, ничего не получалось. Тут до странника дошло. Что же изменилось? Предметы больше не находились в запаянных контейнерах. Они просто лежали на столе перед ним. Но кто и когда их успел вынуть оттуда? Парень почувствовал пульсацию в правой руке. Это не было боли или зудом. Странно. Он непонимающе посмотрел на забинтованную руку. «Красная комната». Появилась мысль. Снова обратив свой взор на фото, странник заметил в нем перемены. Неясное изображение на фото пришло в движение. Словно кто-то внутри пытался выбраться наружу. Парень услышал тихий шепот. Сначала казалось, что шепот исходил из фото, но потом стало ясно, что он повсюду. Разобрать его было невозможно, однако он нарастал. Ему стало не по себе. Странник снова посмотрел на фото. Теперь там было видно несколько... три фигур. Они указывали на Странника. Лиц было не разобрать, как, впрочем, возраст и пол. Их все еще скрывала дымка. Странник вернул фото на стол. «Я хочу прекратить!» — крикнул он Стимсону. В ответ тишина. Только сейчас Странник осознал, что комната изменилась. Стены окрасились в темно-зеленый цвет. Во многих местах краска потрескалась и стала видна штукатурка. От светлой и яркой комнаты не осталось и следа. Теперь он находился в темном и мрачном помещении, насквозь пропахшем сыростью и плесенью. Странник посмотрел на военного. Лицо Стимсона представляло собой искореженную гримасу. Оно было словно слеплено из воска. Это был не живой человек, а фигура. Тогда странник сам попытался выключить прибор. У него ничего не получилось. Затем он попытался снять диадему тщетно. Она будто срослась с его головой. Парень открыл коробку устройства и попробовал нащупать аварийное выключение, но его не было. Вместо этого он нащупал нечто мягкое и шевелящееся. Достав руку из коробки, Странник с ужасом обнаружил, что его рука облеплена множеством пауков, которые быстро начали расползаться по его конечности. Он подпрыгнул со своего стула, пытаясь стряхнуть ползучих тварей. «Хватит!» — крикнул Странник. В тот же миг пауки исчезли. Комната начала распадаться. Фигуры, бывшие некогда военными, растаяли, как свечи. Пол превратился в противное хлюпающее желе. Парень понял, что тонет в нем, как в болоте. Неужели это конец? И вот на поверхности осталась лишь голова. Он попытался закричать из последних сил, но не смог. Жижа заполнила рот и легкие. Наконец странник полностью погрузился в трясину.